Следующий эпизод. Опергруппа во главе с капитаном Величко уже через несколько минут собралась у шефа. Вячеслав Анатольевич торжественно вышагивал по своему просторному, выдержанному в строгих черно-белых тонах, шикарно меблированному кабинету. Так сказать, мерил его шагами. У подчиненных начинала кружиться голова. «Операция неофициальная». Поэтому я вас и собрал в данном составе. Саня, ты в курсе, остальных проинструктируешь. Шеф, все будет. Не в первый раз. По-свойски, но с нотками глубокого уважения пробасил старший. Вот что, товарищи. Касаемо действий, смотрите по ситуации. Силу постарайтесь не применять. Если будет сопротивляться... В общем, вы сами все умеете. «Бить аккуратно, но сильно!» – Величко заржал, как боевой конь. «Постарайся ограничиться личным обаянием!» – Корякин тоже засмеялся. Сослуживцы знали друг друга далеко не первый год и, как водится, были повязаны разными веревочками. Все взрослые, все все понимали. Состав группы три офицера хватит за глаза и за уши. Да и как иначе, с волками жить по волчьи выть. Девочки с преступностью и негодяями не справятся. Через пять минут нечистые на руку подельники разошлись. Засадный полк отправился на место предполагаемой дислокации противника. На подонка Алексея началась охота. Чуток погодя, полицейский тазик, так ласково называют гордость национального автомобилестроения, с форсированным движком и синим ведерком на крыше рванул со стоянки райотдела. Долетев до места, с искари посовещавшись, ничего не стали выдумывать, а просто расположились недалеко от парадного подъезда, где к тому времени уже закончил свой отдых пилот межгалактического корабля. Топтуны сидели в машине, весело трепались, курили, не забывая посматривать в сторону намеченной цели. Засада могла продлиться и сутки, и двое, кто знает. Но мы-то с вами не собираемся с ними сидеть. Посему прокрутим время немножечко вперед. Следующий эпизод. Лето. Воскресный теплый вечер. Поют птички. В парке, находящемся неподалеку от дома, можно погулять и подышать свежим, не особо загазованным воздухом. Район находился на окраине славного Питера. Алексею все равно. Ему всегда хорошо. И воздух рядом всегда свежий и чистый. Чище, чем в горах. Но мы-то помним про одинокий стул, который требует товарища. Как путешественник вышел, сыщики не заметили. Глаза у старшего лейтенанта Самсонова после длительной слежки были замылены до такой степени, что не смогли бы отличить жезл от пальца. Второй сыщик мирно почивал на уютном диване полицейского тазика. В тесноте да не в обиде. Да, а где третий? А третий, как ему и положено, уехал по личным делам. Засада – дело непредсказуемое. Шли уже четвертые сутки. Сомнения закрались в замутненные головы оперативников. А вдруг объект не появится вовсе? Ведь среди жильцов по картотеке подходящих лиц нет. Может, пора поменять тактику и начать по квартирный обход с расспросами? Или шеф чего-то не договаривает. Но начальство приказало и наказало. В дом не лезть. Надо просто рыть землю и все. Через час произошла смена. На диван рухнул уже Самсон. И сразу захрапел. Александр Величко, как и подобает старшему группы, не всегда, конечно, берег приданные ему силы и по очереди отпускал товарищей к семье. Сам же никогда не покидал места операций только по гигиеническим нуждам. Почему? Ответ прост. Нет семьи. А товарищи за это хорошо и сытно кормили всякими домашними вкусностями своего временного командира. Опа! Есть клиент! Остатки сна резко слетели с зевающего лица. Клиент со стулом на голове, так удобнее, спокойным прогулочным шагом направлялся в сторону своего подъезда еще 10 секунд и уйдет ведь пока туда сюда домофоны всякие конечно опера отожмет и дверь если надо сил хватит дал бог в принципе любой магнитный замок легко отжимается подготовленным человеком